Видимо, именно благодаря наличию этнического поля не рассыпаются на части этносы, разорванные исторической судьбой и подвергшиеся воздействию разных культур. Они даже могут регенерировать, если устранить причины, нарушившие первоначально заданный ритм этнического поля. Отсюда же, между прочим, вытекает объяснение явления ностальгии. Человек, заброшенный в среду чужих, Пусть даже симпатичных людей ощущает странную неловкость и тоску, но эти чувства ослабевают, когда он находится племенников и исчезают при возвращении домой, при этом не имеют значения ни климатические условия, ни наличие комфорта. Предложенная интерпретация снимает сомнения по поводу первичности восприятия этноса. Поскольку в основе этнической общности лежит биофизическое явление, то считать его производным от социальных, экологических, лингвистических, идеологических и тому подобных факторов нелепо. И теперь мы можем ответить на вопрос – Почему безнациональные, то есть внеэтничные, новорожденные дети? Этническое поле, то есть феномен этноса как таковой, не сосредоточивается в телах ребенка и матери, а проявляется между ними. Ребенок, установивший связь с матерью первым криком и первым глотком молока, входит в ее этническое поле. Пребывание в нем формирует его собственное этническое поле, которое потом лишь модифицируется вследствие общения с отцом, родными, другими детьми и всем народом. Но поле в начале жизни слабое, и если ребенка поместить в иную этническую среду, перестроится именно оно – а не темперамент, способности и возможности. Это будет воспринято как смена этнической принадлежности, в детстве происходящая относительно безболезненно. Личность человека формируется на протяжении первых трех-пяти лет жизни. По утверждению Макаренко, ребенок, неправильно воспитанный до пяти лет, требует перевоспитания. орбелим создал экспериментально обоснованную теорию о дозревании безусловных рефлексов уже после рождения ребенка под влиянием внешней среды. Сноска. Симонов. Высшая нервная деятельность человека. Москва. 1975 год. Страницы. 31-32. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. И очень опасно отчуждение ребенка младше трех лет от матери, точнее от человека не столько кормящего, сколько ласкового, внимательного, доброго. Такая разлука часто ведет к снижению интеллекта, аномалиям социального поведения, повышенной уязвимости и агрессивности. Ясно, что здесь действует не генный аппарат, а биополя ребенка и взрослого, взаимодействующие при общении. Сказанное справедливо не только для персон, но и для систем высшего порядка этносов. Этническое поле и этногенез Ранее мы объяснили лишь два способа возникновения этносов путем дивергенции и путем слияния. Теперь речь пойдет о самом главном моменте, о творческом становлении, а не перестановке слагаемых. Мы отметили, что пусковой момент этногенеза всегда совпадает с резким подъемом уровня пассионарного напряжения. Прибегая к метафоре, можно сказать, что реакция синтеза идет лишь при высоком энергетическом накале, когда первичные компоненты, этнические субстраты теряют на миг структуру и вновь кристаллизуются в небывалых дотоле сочетаниях. Такие периоды накала мы констатировали во втором веке нашей эры, когда создалась византийская целостность, в 8 веке, когда одновременно образовались мусульманский суперэтнос, тибетский и северокитайский этносы, в девятом веке, когда сложились европейские средневековые нации в XII веке с рождением монгольского и джурдженского этносов, в XIV веке, когда появились великоросы, Каждому появлению, очевидно, предшествовал инкубационный период, но вскрыть и описать его путем изучения видимой истории невозможно. Однако, установив закономерность, мы вправе сделать логическое заключение, что не только зафиксированные исторические этносы возникли таким образом, но и те древние этносы, которые либо сохранились как реликты, либо только упомянуты в древних источниках. Следует помнить, что история человечества освещена неравномерно. Но если нам неизвестны динамические процессы этногенеза палеоазиатов, туэльчий патагонцев, меланезийцев или койсанцев... Готентотов и бушменов, то считать, что у них не было своей акматической фазы, нет оснований. Наоборот, на основании установленной нами закономерности следует полагать, что все этносы имели свой героический век и свой расцвет. Но жестокое время унесло память об этих эпохах, ибо там, где традиция прервалась и нет расшифрованной письменности, традиционная историческая методика бессильна. Поэтому ограничимся тем, что сделать возможно необходимо и чего для наших целей достаточно. Эти и множество аналогичных явлений невозможно объяснить, исходя из предпосылки целесообразности поведения и, следовательно, наличия сознательного выбора своей судьбы. Здесь мы сталкиваемся с подсознательными, стихийными процессами, детерминирующими, разумеется, статистически поведение этнических масс. Ритмы полей китайского и кочевого суперэтносов столь разнились, что дружеский контакт между ними, даже диктуемый политическими соображениями, никогда не бывал прочным и продолжительным, и это не случайно. При сочетании данного ритма с другими, теоретическими, может возникнуть либо гармония, либо дисгармония. В первом случае происходит этническое слияние, во втором нарушается ритм одного или обоих полей, что нарушает и их связи и ведет к своего рода аннигиляции. Но когда происходит пассионарный толчок или взрыв, поля с нарушенными связями теряют присущие им ритмы и приобретают новый, которого до сих пор у них не было. Характер нового поля зависит и от силы толчка, мутации, и от ландшафтных условий региона, и от генетического кода, входящих в него популяций, и от уровня социального развития, и от устойчивости культурных традиций, и от этнического окружения, либо инертного, либо резко враждебного. Можно насчитать еще много определяющих моментов, но здесь мы не будем бегло и походя описывать пассионарные толчки и их последствия, потому что это целесообразно сделать отдельно. Этногенез — сначала усиление, обычно непродолжительное, а потом постепенное затухание колебательного движения, а этнические контакты — интерференция вибраций этнических полей. А ведь вся этническая история состоит из взлетов и падений. Итак, этногенез — это природный процесс биосферы, возникающий иногда и являющийся одним из компонентов этнической истории наряду с тремя постоянно действующими факторами. Первое. Социально-политическим, ибо люди всегда устанавливали определенный порядок взаимоотношений в своем коллективе. Второе. Техническим, ибо нет и не было человека без орудий труда. Третье. Географическим фактором, ибо... Средства к существованию черпаются из окружающей природы, а поскольку ландшафты Земли разнообразны, то разнообразны и экосистемы, включающие людей. Этих трех параметров достаточно, чтобы охарактеризовать любой гомеостатический этнос, но динамика этногенеза идет за счет четвертого фактора пассионарного толчка, возникающего иногда на определенных участках земной поверхности и порождающего не один этнос, а группу этносов, именуемую суперэтносом, то есть систему, в которой отдельные этносы являются блоками, звеньями и подсистемами. Природа суперэтносом. Но все-таки чем определяется близость членов суперэтнической системы между собою? Почему они способны вступать друг с другом в творческие связи и не могут их расширить за определенные пределы, отделяющие один суперэтнос от другого? Как мы видели... Несоответствия разных суперэтносов настолько велики, что принудительное сочетание их ведут к демографической аннигиляции. Иными словами, как бы ни восхищались французские рыцари нравами арабов, образованностью греков, мужеством кельтов или литовцев и неукротимой энергией куманов-половцев, В регионах контактов появлялись только этнические руины. Образно говоря, если два массивных твердых тела при соприкосновении создают трение, то вокруг сыплется труха, которую уже невозможно вернуть в прежнее физическое состояние. Процессы деструкции при контактах на суперэтническом уровне необратимы. Так. Но ведь и внутри суперэтноса наличиствуют разнообразие. Первое – социально-экономических структур. Второе – раз первого или второго порядка. Третье – языков. Четвертое – обычаев и бытовых обрядов. Пятое – религий. Разберем все эти частные признаки последовательно, ибо постоянно возникает стремление принять тот или иной внешний признак за глубинную сущность явления. Христианский мир В конце XII века пользовался многими языками — французским, провансальским, костильским, галисийским, он же португальский, баскским, бретонским, тосканским, неаполитанским — общеитальянского тогда не было — саксонским в Южной Англии и норвежским, в Англии — северной, разными диалектами немецкого — датским, шведским польским, чешским, венгерским и латинским. Даже в одном большом герцогстве или маленьком королевстве жили люди, у которых были разные родные языки. Но это не мешало им общаться друг с другом. Они выучивали языки соседей или использовали латынь как язык культуры и религии. Также... В мусульманском мире бытовали арабский, персидский, тюркские диалекты, сирийский, курдский. В Византии в одном лишь Константинополе говорили на греческом, армянском, славянском и саврийском языках, а писать старались на древнегреческом. В Сновском поэты ухитрялись писать на двух-трех языках или на каких-то гибридных, включавших их элементы. Конец сноски. Вывод из этого однозначен. Как мы уже видели, язык не является этническим признаком, а, следовательно, различие языков не мешает взаимному общению. Говорить о единой экономической структуре суперэтноса XII века нелепо, так как большая часть населения жила натуральным хозяйством, следовательно, в контактах с соседями не нуждалась. Самые оживленные экономические связи имели место на окраинах, именно там, где происходило взаимоуничтожение. Довольно интенсивной была экономическая жизнь в городах, но здесь имел место отрицательный прирост населения. В скученности и антигигиенических условиях любые инфекции уносили множество жизней, но города снова наполнялись выходцами из деревень. Расы, складывающие суперэтносы, были весьма различны, а сочетания их случайны. В крестовый поход шли вместе голубоглазые блондины из Нормандии, и Саксонии, зеленоглазые шатены из Бургундии, чернявые сухощавые провансальцы, носатые итальянцы, потомки сирийцев, заселивших Ломбардию еще во времена Римской империи, и испанцы, которых не всегда можно было отличить от арабов. В рядах мусульманских воинств Сражались бок о бок туркмены и суданские негры, хамиты из ущелий Атласа и курды со склонов Арарата, а сами арабы с пышными бедуинскими генеалогиями имели матерей или бабушек грузинок, гречанок, итальянок, сагдик, индусок, черкешинок и обессинок. Нет, расовый состав показывал лишь размах завоеваний, а отнюдь не антропологическую монолитность суперэтноса. Сходства культур или информационных коммуникаций тоже не было. Сноска Информационные коммуникации – терминология Арутюнова и Чебоксарова работа арутюнов чебоксаров этнические процессы и информация природа тысяча девятьсот семьдесят второй год номер седьмой страницы пятьдесят восемьм шестьдесят третье конец сноски Этому мешали отчасти социальные перегородки и характер деятельности, а потом территориальная разобщенность. Мальчик, готовивший себя в рыцари или латники, должен был с шести лет упражняться в фехтовании и верховой езде, иначе он погиб бы в первой же битве. «Желавший стать священником», — зубрил латынь, Подмастерье гнул спину на тканью или обстругиванием планок для бочки, крестьянин пас коров и обрезывал виноград. Все были так заняты своими делами, что им некогда было болтать друг с другом. Да и профессиональные интересы их были столь различны, что потребность в информационных коммуникациях была ничтожна. И если англичан... Нортумберленда занимали набеги шотландцев, то обитатели Кента, или тем более Бордо, о них и думать не хотели, хотя король у тех и других был один. А халифат распался на территориальные эмираты, с легкостью удивившей самих арабов, хотя связь между учеными этих суверенных государств не была нарушена. Но разве теология и философия определяют общность этноса? Кроме того, беседовать стоит лишь тогда, когда встречаются разные мнения, но тогда возникают прения и раздоры. Таким был спор Дернарда из Клерво и клюнийских монахов против Пьера Абеляра и парижских студентов. Однако это не разорвало целостности христианского мира. Бернард сумел добиться очищения католической церкви от безграмотных священников, распутных епископов и поднял двух королей на крестовый поход французского Луи VII и немецкого Конрада III. Аделяр подарил католической церкви философскую систему, концептуализм, одного папу, Салестина II, одного Ересиарха Арнольда Брешанского, 12 кардиналов и 50 епископов. Будучи отлучен от церкви, Абеляр удалился в монастырь своих противников, Клюни, где и умер в 1142 году, примирившись со своими гонителями. Так что же считать сгустком коммуникаций? В ссору вплоть до костра. Или молчаливое согласие перед лицом силы. Или проще, пресловутые информационные связи не фактор этногенеза, а индикатор принадлежности к одной из противоборствующих сторон. Еще более грозная была дискуссия, поднятая в Северной Африке в том же 12 веке берберским теологом Ибн Тумартом против туарекских марабутов-отшельников о единстве Божьем. Простодушные невежественные люди понимали подобие Бога-человеку буквально, в том смысле, что у Бога есть руки, лицо и так далее. Ибн Тумарт... Заявил, что рука его Аллаха одно из его свойств в данном случае действие, а лик его одно из его свойств, например, слуха зрения. А что такое эти руки на самом деле находятся за пределами человеческого разумения? Сноском Мюллер. История ислама в четырех. Тамах, том 4, Санкт-Петербург, 1896 год, страница 228, конец сноски. Тут-то бы казалось и наладить коммуникативную информацию, так нет. Поборники единства, аль-Мохады, перерезали многобожников аль-Морравидов. Вряд ли причиной кровопролития можно считать теологическое несогласие, мало кому понятное. Просто берберы боролись с туарегами, как, впрочем, и принято считать. Спор о божественных атрибутах не затихал в мусульманской теологии на протяжении тысячелетия, но он не всегда приводил к кровавым последствиям. И наоборот. Упорные и истребительные войны возникали и велись под другими лозунгами, например, в защиту права потомков Али и Фатьмы на престол Халифа. Следовательно, здесь дело не в ученых формулировках, а в чем-то другом, что и надлежит отыскать. Но если мы отбросили все видимые причины мономорфизма этносов, то чем же можно объяснить единообразность процессов этногенеза при несхожести систем между собою? Очевидно, должен быть инвариантный фактор. Да, он есть. Назовем его так. Констелляция пространственно-временных энергетических соотношений, деформирующие этнические субстраты региона. А затем объясним, что это значит.